Глава шестидесятая Следуя инструкциям Чавиза и не прекращая разговора, я откинул заднюю крышку телефона Кларка и обнаружила там специальное отделение, в котором хранилась гарнитура. Я сунула наушник в ухо, бросила телефон на сиденье и выехала с парковки. Разговоры разговорами, а стоять на месте не стоит. Злодеи сами себя не перестреляют. «Так что ты можешь для меня сделать?» Спросила я, вернувшись на дорогу. Что ты знаешь об автоматических системах ведения огня? Они очень дорогие и жрут очень много энергии, согласился Чавес. Я могу отрубить дом от внешней линии электропередачи. Как? Дистанционно. Компьютеры, высокие технологии, все дела. Надо идти в ногу с этим чёртовым временем. Может быть, я даже заведу себе TikTok. Наверняка заведу, как только придумаю, зачем. Сколько тебе лет? Больше, чем тебе, но меньше, чем Джону. Тут был диапазон лет в 150. Так что это всё равно ни черта не прояснило. Проблема в том, что система сразу же переключится на аварийный контур, у которого есть автономный источник питания. Попросту говоря, генератор. И с ним я ничего сделать не могу. Это тебе придётся делать самой. Угу. Где этот генератор? В отдельном здании рядом с домом. Раз уж у тебя телефон Джона, должно быть, ты сидишь в одной из его машин судного дня. Так? Не знала, что это так называется. Там есть какое-нибудь оборудование со средней поражающей способностью? Поинтересовался Чавес. Что-то, что может пробить бетонную стену и развернуть сложное оборудование, которое находится за ней, что-то вроде RPG. RPG в багажнике не было, зато был топор, который не испытывал никакого пиетета к бетонным стенам, при условии, что я могу повторить этот трюк ночью в ресу и практически не видя, куда целюсь. Это решаемо, сказал я с уверенностью, которой не испытывала Если ты разберёшься с автоматикой, дальше должно стать проще. Там шесть человек, но на них за всё время никто никогда не нападал. Так что они наверняка утратили бдительность. Даже после последних событий в городе? Они тебя там не ждут. Сказал Чавис и хмыкнул. Хм, видимо, ребята сильно недооценивают степень твоего безумия, потому что в противном случае выслали бы подкрепление или попытались бы перевести объект в другое место. Но я в их системе и ни того, ни другого не замечаю. Может быть, ты забрался недостаточно глубоко? Я забрался так далеко, что вот-вот выясню, кто на самом деле убил Кеннеди. Там куда ты едешь, всё тихо. Но после того, как ты начнёшь, они смогут перебросить туда подкрепление в течение получаса. Поэтому, что бы ты ни собиралась там делать, тебе придётся делать это быстро. Мне хватит времени. У меня есть план. Хорошо, если так, поделишься. Мой план начнёт работать только когда я войду внутрь. К тому времени тебя со мной уже не будет. Так что не вижу смысла. Я могу помочь тебе обнаружить в генеральном плане слабое место, дать совет. Контора Практические советы от Чавеза работает дистанционно. Помогаем быстро, берём недорого. Фирма Веникова не в Няже, да? Фирма делает гробы. Точно не хочешь подождать? За 12 часов они могут сообразить. Куда я еду и укрепить оборону. Так что всё твоё хвалёное подкрепление там и ляжет. Оно тебе надо? А ты думаешь, мне не надо будет объяснить жену, почему я тебе не отговорил, да ещё и с советом помог? Кстати, а почему ты так легко сдался? спросил я. Потому что я знаю, что если нажму сильнее, ты просто положишь трубку и всё равно поедешь туда, но уже без моей моральной поддержки. Как я уже говорил, Джон о тебе рассказывал. Только плохое? В основном Слушай, что бы ты ни задумала и как бы оно ни прошло сегодня ночью, так с таким образом ты не свалишь. Это всего лишь одно подразделение в теневой структуре, и оно может выдержать удары любой силы. Если ты на самом деле хочешь пойти против них, тебе нужны союзники и годы нудной, планомерной работы. Я думала, ты больше не будешь пытаться меня отговорить. Может быть, я попытаюсь записаться добровольцем. Зачем? Такова моя суперспособность. Как только мне говорят, что это дело безнадёжное, я тут же встаю в очередь. Спасибо за предложение. Когда я созрею до того, чтобы возглавить сопротивление, тебе я позвоню первым. У тебя что-то другое на уме, да? Я не готова становиться знаменем вашей революции. Так далеко я в своих планах не заходила. У меня были счета в Taxs и сведения баланса с агентством. Само по себе было сложной задачей. А уж идти против теневого правительства, имея в активе метательный пожарный топор, кучу оружия и двоих металюдей не слишком приятный расклад. Но быть может, если я уж встала на эту дорогу, надо идти до конца. Чёрт с ним, я подумаю об этом завтра, если доживу. А ещё я подумала о том, что день, когда Такс попытался завербовать меня в свои ряды, не принёс ничего хорошего ни мне, ни самому агентству. На левом торце телефона есть кнопка, которая никак не обозначена. Нажми её. Так я смогу отслеживать твою геопозицию. А кто ещё сможет? Он тяжело вздохнул. Тебе вообще нужна моя помощь? Да, пригодится. Я дотянулся до телефона и нажал на кнопку. Есть. Вижу ёлу в парке в 10 км от тебя. Навигатор говорит примерно то же самое. Предпоследний шанс передумать. Нет, ты нашла RPG. Эм, ты не нашла RPG. На что ты вообще рассчитываешь, Боб? Ты сделай свою часть работы, а я сделаю свою. А точно сможешь. Скоро узнаем. Джон говорил, что напарника упрямее тебя у него никогда не было. А ведь он не с одним десятком людей работал. Я буду расценивать это как комплимент. Так и задумывалось. Я приехал Йолу в Йолув парк насквозь, не останавливаясь. Нацепив бейсболку и опустив солнцезащитный козырёк, На тот случай из тё агентство получило изображение с дорожных камер. Ещё через пару километров Чайвис велел мне остановиться. Дальше тебе придётся идти ногами. На повороте у них камера, и если я с ней что-нибудь сделаю, то они что-нибудь заподозрят раньше времени, а нам это не надо. Ногами так ногами. Я скатилась на обочину, выключила фары и заглушила мотор. Последний шанс передумать. Нет. Я открыла багажник, потянулась за сумкой и поняла, что даже минимальный набор для выживания Кларка я не унесу. В смысле, я могла бы взвалить сумку на плечо и пройти с ней пару кварталов, наверное, но именно что кварталов, по ровному асфальту и с нормальным освещением, и то бы в конце пути у меня язык на плечо бы свешивался. Но ночью, в темноте, по лесу. А ведь ещё этот чёртов топор. Я сняла куртку, надела бронежилет, набросила куртку поверх него, выкинула из сумки дробовик и половину гранат. Немного подумав, выкинула остальные гранаты, засунув в карман куртки лишь пару штук. Я тут в конце концов не к Третьей мировой готовлюсь. Пистолеты у меня были свои: одна Гадюка и один старый добрый Смит и Вессон. Так что я просто проверила, чтобы к ним хватало патронов, а пистолеты Кларка оставила в багажнике. Наличных тоже. Деньги в ближайшие часы вряд ли понадобятся. И хотя вес у них скорее чисто символический, но всё равно лишний. После всех этих манипуляций сумка стала гораздо легче. Я слегка утяжелила её розовым чудовищем и повесила её на плечо. Взяла в руку топор. Чего ты там копаешься? поинтересовался Чавес. Ты женат? Был когда-то. А что? Очевидно, что ключевое слово тут был, и, наверное, довольно давно. Иначе ты бы знал, что нельзя торопить женщину, собирающуюся на важную встречу. А, ну да. Я углубилась в лес. Какого чёрта в минимальный набор для выживания Кларка не входят очки ночного видения? Или они ему просто без надобности? Кто знает, на что ещё способен человек, умеющий воскресать без посторонней помощи. Я шла, выбирая дорогу среди подсвеченных луной деревьев и старалась шагать мягко. как во время наших походов с папой. Но он, откровенно говоря, тоже был тот ещё городской житель, и если у него когда-нибудь и были навыки безшумного охотника, в последнее время от них мало что осталось. А может быть, он был настолько крут, что не считал нужным скрывать своё присутствие. Ну, чтобы ворги успели вовремя разбежаться или совершить ритуальное самоубийство или что-то вроде того. Стой, ты в нескольких метрах от зоны обнаружения. Я остановилась. «Пять турелей, четыре по периметру и одна на крыше. Видишь?» Я и крышу-то не видела. Где-то за деревьями находился источник света. И, скорее всего, это был тот самый дом. Но подробностей мне с такого расстояния рассмотреть не удавалось. Еще и чертовы деревья мешали. «Справа от дома сарай. Точнее, хозпостройка. Потому что если там стены из бетона, то это, наверное, не стоит называть сараем. Видишь его?» Я присмотрелась, сместилась чуть правее, потом чуть левее, безуспешно выбирая лучший обзор. Нет, это было невозможно. Даже если бы у меня было РПГ, разве что у меня был бы десяток-другой выстрелов в запасе. Чёртовы деревья перекрывали все линии огня. Я опустила сумку на землю, достала М-16, прислонила её к стволу дерева, положила топор на землю, устланный прошлогодней листвой. «Как наши дела?» Я могу отрубить их от внешнего источника в любой момент, но мне нужен твой сигнал о готовности. Если ты понимаешь, о чём я. Или ты можешь вернуться к машине и подождать около 10 часов, когда на место подъедут настоящие эксперты. Поверь, Боб, для нас это не проблема ни разу. Нет. За 10 часов много чего может измениться. Эксперты экспертами, но за это время так сможет подогнать сюда целую армию с танками или что куда более вероятнее перевести объект в другое место, на какую-нибудь закрытую военную базу, где вокруг него опять-таки будет целая армия и даже команда бессмертного Кларка и вездесущего Чавеза не сможет ничего сделать. Я проглотила последние болеутоляющие таблетки, выкинула пасырок и закрыла глаза, пытаясь почувствовать окружающую обстановку. В конце концов, я, рожденная в мирах бесконечных сражений, Роберто Керрингтон. Дещерь мести и войны, провозвестница, ночи черепов, хлада бледного и града огненного, решительно настроенная женщина и без пяти минут богиня. Что мне стоит какой-то сарай разнести? Ничего не вышло. Я просто стояла дура-дурой в темноте и с закрытыми глазами, слышала звуки ночного леса и понимала, что могу с тем же результатом простоять так до самого утра. Можно добавить экстрима. Я готова. Вырубай. Ты уверенно? Сомнение в голосе протянул он. Ты сказал, что ждёшь сигнала. Вот тебе сигнал. Делай. Это было глупое решение, у которого не было рационального объяснения, но я чувствовала, что оно правильное. Начинаю обратный отсчёт, сказал Чавес. 3, 2, 1. Сделал. Свет в доме погас и через несколько секунд загорелся снова. Я шагнула вперёд, вытянув правую руку и призывая топор, чтобы он придал мне уверенности. И это сработало. Как только атрибут лёг в мою руку, я увидела турели, словно они были подсвечены по контуру, как цели в компьютерной игре. Их на самом деле было пять, и они были связаны с единым источником питания, который я не могла рассмотреть из-за деревьев. Я отвела руку назад и швырнула топор. Конечно, я понимала, что одной только физической силы недостаточно, чтобы кинуть здоровенный пожарный топор на такое расстояние, не говоря уже о том, чтобы он пробил бетонную стену и повредил то, что находится за ней. Наверное, ни один человек в мире не смог бы сделать такое даже на в 10 раз меньшей дистанции, даже подойдя вплотную и не выпуская топора из рук. И это не говоря уже о том, что моему метательному снаряду пришлось бы выбрать себе сложную траекторию полёта, огибая деревья. Это было невозможно с любой точки зрения. Это нарушало законы физики и здравого смысла. Но ведь с попаданием в вертолет была примерно та же история. Я услышала тихий, на грани металлический лязг, с которым разворачиваются турели, пытаясь выцелить быстро движущийся в их сторону объект. Но все-таки это было не ПВО. Я услышал глухой стук, а потом свет погас снова и больше уже не загорался. «Охренеть! Прости, конечно, за мой французский, но как ты это сделала?» Фирма делает гробы, напомнила я ему. Пока, Чайвис. Спасибо. Эй, ты же не Я вытащила наушник и бросила его на землю. Моя драка только начиналась, и ничего не должно было меня от неё отвлекать. Однажды в рамках очередной ты должна верить в себя терапии. Папа рассказал мне о своём друге, который когда-то давно, ещё до того, как они с папой познакомились, попал в адскую петлю. Его жизнь начиналась снова и снова. Но что бы он ни делал, какие решения бы он ни принимал, она всегда заканчивалась одинаково безимённой могилой в Рису. Я спросила папу, помог ли он своему другу, и он покачал головой. Тот друг справился сам, сумел отыскать решение без посторонней помощи, ещё и кучу людей при этом спас. Но я думаю, что тут папа приврал. Для пущего педагогического эффекта. Основная назидательная мысль этой истории заключалась в том, что у меня тоже обязательно всё получится, пусть и не с первой попытки. Проблема была в том, что сейчас у меня была только одна попытка, и если что-то не получится, переиграть я уже не смогу. Двое агентов вышли на улицу, чтобы оценить обстановку. Я сняла одного короткой очередью. Второй успел отпрыгнуть и спрятаться за углом дома. У меня не было времени, чтобы его оттуда выковыривать. И я призвала в правую руку топор, а потом сразу же отправила его в полёт. И мой атрибут снёс агента, а заодно и вырвал изрядный кусок из угла здания. В окне второго этажа мелькнул силуэт человека с пистолетом. Я выпустила туда длинную очередь, которая заглушила шум бьющегося стекла. Внутри дома что-то упало. На первом этаже агент выскочил напротив французского в пол окна, как чертик из табакерки. Дважды выстрелил в меня через стекло, и обе его пули угодили в бронежилет. Меня бросило на спину, выбивая из легких весь воздух. Вдобавок я приложилась с затылком о землю, но автомат из рук не выпустило. Третий выстрел по его плану должен был меня окончательно добить, но я перекатилась в сторону, и он попал всего лишь в ногу. В ту самую, на которой в одной из прежних драк упал кусок бетона. «Что ж тебе так не везет-то, подруга?» Я подняла автомат и, удерживая его одной рукой, послала все имевшиеся в магазине пули в сторону окна. Выстрелов с той стороны больше не было. Наверное, попало. Перезаряжать М-16 я не стала. Просто откинула в сторону и взяла в левую руку оставшийся подарок агента Смита, а в правую призвала топор. Он уже хорошо показал себя в бою. Кроме того, атрибут можно было использовать в качестве трости или костыля, В меня больше не стреляли, хотя в строю должны были остаться как минимум два агента. Наверное, они охраняют объект. Надеюсь, там внутри нет какой-нибудь комнаты бункера с бронированными, сейфовыми стенами толщиной в полметра, и у агентов нет инструкции уничтожить объект сразу же, как только они поймут, что ему грозит опасность. Иначе всё это было зря. Бункера в доме не было, или они не захотели им воспользоваться, и ликвидировать объект тоже никто не стал. Видимо, он представлял для них сдержикам большую ценность. Я вошла в дом с пистолетом и топором в руках, готовая стрелять, метать, падать или по мере сохранившейся подвижности отскакивать в сторону. Агент прятался за дверью в кухню. Я поняла это ещё до того, как он выбросил из-за косяка руку с пистолетом, и две мои пули прошили стену насквозь, и он рухнул на пол. Я прислушивалась, но он не подавал никаких признаков жизни. "Входите, мисс Кэрингтон". Позвали меня из гостиной. Это был плохой знак, очень плохой. Это означало, что игра идёт по каким-то другим, незнакомым мне правилам. Но пути назад у меня уже не было. Я просто не успела бы вернуться к машине до того, как сюда примчится подкрепление такс. Скорее всего, не успела бы этого сделать, даже если бы у меня были две здоровые ноги. Да и потом, глупо включать заднюю, когда ты уже почти добралась до финального босса. Я вошла в гостиную, стараясь хромать как можно меньше. Увидела разожжённый камин и троих мужчин. На одного больше, чем по расчётам Чавиза их должно было быть. Двоих я не знала, а третий был мне знаком, хотя лучше бы я его в глаза не видела. Объект Хэм «Ты сидел перед камином. В одной руке дымилась сигара, другой ты держал наполовину наполненной янтарной жидкостью стакан. И на твоем лице было выражение зрителя, наблюдающего за самым интересным в его жизни спектаклем. Незнакомый мне агент стоял у левой стены и целился в меня из пистолета». Агент Доу, облачённый в тяжёлый армейский бронежилет, но без каски. Я считаю, что он не доперестраховался, стоял у тебя за спиной и целился в меня поверх твоей головы. И дуло почти касалось твоих волос. Нас разделяло 4 м. На такой дистанции не промахнётся да вообще никто. По всем правилам сейчас мы должны были завести короткую светскую беседу. типа я должна была сказать, что желаю ему доброй ночи, и вообще давно его не видела. А он бы сказал, что впечатлён моей настойчивостью или разочарован моей предсказуемостью, и что игра окончена, и другого выхода у меня нет, и мне в любом случае надо сдаваться. А я бы сказала ему с мягким знаком, а потом бы мы всё равно начали стрелять, и с большой долей вероятности никто, включая тебя, не вышел бы из комнаты живым. Но я решила пропустить необязательную часть и сразу перейти к основной программе. Я выстрелила первой.